Глава двадцать седьмая Вот так бывает, то ты не нужен никому, то вдруг понадобишься абсолютно всем. На следующий день в процессе осваивания мной такого сложного блюда, как цыпленок пармияна, звонит мама. Мой палец застывает на зеленой трубке, пока мысли жужжат подобно рассерженному улью. Последний наш разговор вышел резким и эмоциональным, а после игнора моей СМС с новым номером я решила, что связь между нами окончательно потеряна. Может быть, мама остыла, соскучилась. Я ведь ее единственный ребенок, а она моя единственная оставшаяся семья. Наши отношения вряд ли когда-нибудь станут близкими и доверительными, но меня бы устроило и то, что есть. Я бы могла приезжать к маме на праздники, и она бы могла приезжать ко мне в Москву. А мы бы вместе ходили в мою любимую кофейню, выпить малиновый раф. Мама такого точно не пробовала. Побродили в усадьбе Кускова, прогулялись по магазинам. Все это проносится в голове за секунду, после чего я уверенно принимаю вызов. «Таисия, это ты?» звучит знакомый и чуть грубоватый голос в трубке. «Да, мам, привет». Привычное как дела, уже готова сорваться с губ, но я решаю дать ей возможность самой продолжить разговор. Так будет правильно. Сама ты в жизни не позвонишь. Мать помрет, так и не узнаешь. Я поджимаю босые ступни. Не похоже, чтобы мама звонила мириться. Я знаю этот тон. Таким она разговаривала со мной, когда была недовольна тем, что я поздно возвращалась домой после прогулок с Оксаной или закрывалась в своей комнате, чтобы смотреть сериалы. Говорила, что я бестолковая и у меня в жизни нет цели я прислала тебе свой новый номер, а ты мне ничего не ответила. Про то, что в наш последний разговор мама сказала, чтобы я не смела возвращаться домой, молчу. Беседа и так началась не слишком радужно. Кристина домой приезжала на прошлой неделе. Говорит мама чуть более спокойно. Рассказывала про тебя. Повисает многозначительная пауза. И что она тебе рассказала? Тут уже я звучу с вызовом. И правда, что она рассказала? Что ее придурок Эдик меня облапал, а она выкинула меня из квартиры? Сказала, что ты приехала к ней разодетая покрасоваться. Ты в Москву сбежала, чтобы проституткой работать? Никак не могу понять. От воспоминания о том, как я топталась с пакетом под ее дверями, к щекам приливает кровь. Вот так Кристина, подруга, тоже мне. По череповцу сплетни обо мне разносят. Если пришла в красивой одежде, так сразу проститутка? Это так ей проще смириться с тем, что Эдик распустил свои руки? Не ее парень, урод, а я проститутка? Вот как оказывается, все просто. Я разглядываю разделанную тушку цыпленка и изо всех сил стараюсь не сорваться в крик. Руки потрясывает дрожью, негодование и обиды. Они же толком обо мне ничего не знают. Зачем они так? «Ты позвонила, чтобы меня оскорблять?» Мама шумно фыркает. «А то у меня других занятий нет». «Позвонила, потому что ты какая-никакая, дочь». «Слушай сюда внимательно, Таисия. Ноги в руки берешь и садишься на автобус. Деньги, если надо будет, я тебе вышлю». «Я с тетей Галей вчера поговорила. Возьмет тебя к себе в трикотажный продавцом. Учеба начнется, будешь совмещать». «Говно пинать на моей шее сидеть я тебе больше не позволю. Хватит, не малолетка Она замолкает, очевидно, предоставляя мне возможность говорить. «А я пока не могу». Застываю, сраженная разворачивающимися перед глазами картинами. Я сижу в унылом закутке метр на метр, обвешанном дешевыми разноцветными халатами и футболками. Возвращаюсь домой, где собачица мама с отчимом, Слушаю замечание про то, что у меня вечно недовольное лицо. Еду в выходы на дачу, которую ненавижу, потому что должна поливать огурцы, которые даже не ем. Больше никогда не вижу Булата, девчонок, Москву и полюбившийся парк. Откашливаюсь. Я не поеду. «Ты думаешь, я за тобой как сайгак носиться буду? Таечка, вернись домой!» Через секунду взрывается мама. Я зря не пойму за тебя людей, просила, принцесса ты, блядь, московская. Шалавой тебе больше быть нравится. Нормально, как человеку позвонила, думала, мозги на место встали у нее. Ага, встали, как же. Как была вцой тупорылой, такая осталась. Учебы ей не надо, работать она не хочет, на семью ей срать. Из какой только пизды вылезла, дрянь такая. Из твоей. С шумом выдыхаю я и бросаю трубку. Сердце, грудь, все тело вибрируют обидой и гневом. Я зажимаю мобильный в руке и жмурюсь в попытке заплакать. Не получается. Слёз нет, есть лишь сухой огонь, Лижущий легкие щеки и молотящий в висках бит. Пошла ты к чёрту, пошла ты, мать твою, к черту. Мне на тебя наплевать, наплевать. Разве так себя ведут те, кто хоть немного любит? Ну, хоть самую чуточку. Разве должна я все это слушать просто потому, что она меня родила? Бабушка всегда говорила, что я должна любить маму, потому что она моя мама. Пожалуй, это единственная вещь, в которой я с ней не согласна. Я не могу любить человека просто потому, что так надо. Любовь, она либо есть, либо нет, правильно? Я бы хотела ее любить, но не могу. Каждый раз мама говорит такие вещи от которых внутри неделями больно и годливо. За 19 лет такая гора навалилась, что невозможно не перелезть, не переступить. Я выпиваю стакан воды, ощупываю глазницы и, убедившись, что слез по-прежнему нет, берусь за нож. Нарезать, посолить, посыпать черным перцем, не забыть чеснок и базилик. Нужно еще приготовить соус. У того английского повара по телевизору так быстро легко все получалось? Не будет у меня семьи, ну и пусть. А учиться я пойду. Завтра же позвоню в деканат МГУ и узнаю, можно ли перевестись сразу на второй курс. Пусть продолжают мне с Кристиной перемывать кости. У меня все будет хорошо.